Службу безопасности сотряс очередной аврал. Машина заработала на предельных оборотах. 14 апреля 2002 года. 21 час 54 минуты. Мессис Крис, 60-летняя величественная Матрона, известная пламенной любовью к бездомным животным, организация масштабных благотворительных акций в их пользу, и яростными нападками на всех, кто, по ее мнению, наносил или собирался нанести обездоленной живности какой-либо бред, одевалась к ужину. Точь появилась ее в будуаре неслышно. Чуть приоткрыв массивную дверь, Эмилия Крис проскользнула внутрь легкой, почти бестелесной тенью. Миссис Крис заметила ее. «Лишь тогда...» когда бесцветное лицо Эмили возникло прямо перед ней, отразившись в большом зеркале. Позолоченную раму зеркала украшала искусная резьба. Апартаменты Крисов были оформлены в стиле ампир. Много белого, много золота, причудливо резьбы, лепнины и тяжелого шелка, расшитого вручную. Эмили никогда не отличалась особой бойкостью, но сейчас держалась так робко что мать забеспокоилась. Что-то случилось, детка? Не беспокойся, ма. Можно я возьму какую-нибудь твою вещь? Какую вещь, дорогая? Что-нибудь из украшений, если позволишь. Не знаю, что именно. Может, колье? Или достаточно подвески? Девочка моя, не будь возраст миссис Крис столь почтенным, а фигура монументальной... Она наверняка пустилась бы в пляс или, по крайней мере, высоко подпрыгнула на радостях. Как минимум пару раз. Эмили, источник постоянных материнских переживаний, причина тоскливой бессонницы, гадкий утенок, так и не ставший прекрасным лебедем, самый несчастный и безответный из всех многочисленных питомцев, вдруг захотела принарядиться. В это невозможно было поверить. Бесчисленные попытки Дороте и Крис убедить дочь заняться внешностью неизменно терпели неудач. Иногда Дороте казалось, что Эмили упорствует на зло, пытаясь таким образом наказать мать за то, что родила ее такой, некрасивой, неуклюжей, невезучей. Но дочь была на редкость добросердечным существом. Черные мысли быстро отступали, Но легче не становилось. На смену им приходила черная, беспросветная тоска. «Все, что хочешь, Эмми, давай выберем вместе!» Содержимое вместительной нефритовой шкатулки на крышке красовалась бриллиантовая монограмма Дороти Крис бесцеремонно вытряхнули на пол. По ковру бледно-розовое поле усыпано букетами лилобых цветов рассыпались драгоценности общей стоимостью никак не менее 20 миллионов, возможно, даже несколько больше. 14 апреля 2002 года, 22 часа 00 минут. Шесть женщин на борту «Титаника» носили имя «Розалия». Следом шла пара роз. Одна была «Розалиндой», одну звали «Розмари», Вдобавок обнаружился мужчина по фамилии Розанов. Таким оказался улов. Первый, не самый сложный, этап работы был завершен. Второй только начинался. А время шло. Обыскать каюты самым тщательным образом. Боюсь, это невозможно, сэр. Без разрешения? Возможно. Я получил разрешение капитана. На время плавания закон наделяет его всей полнотой власти. Мистер О'Нил сейчас судья, прокурор и Дух Святой в одном лице. Так что не теряйте времени. Да, сэр. Далее, связь с берегом. Меня интересует все. Ближайшие родственники, любовники, бывшие мужья, наследники. Медицинские карты, дорожные происшествия, разбитые в детстве коленки. Последняя шутка. Остальное всерьез. Дополните меня, Полли. По части медицинских карт особое внимание уделять психике. В идеале связаться или связать меня с личными психологами, если таковые имеются. Согласен. Дальше. Предки из числа пассажиров «Титаника» того, разумеется. Интересная мысль. Только запоздалая. Следовало проверить родословную всех пассажиров, не находите?